На стене цементного завода в строительной зоне исправительно-трудовой колонии висел лозунг: "Запомни сам, скажи другому, что честный труд дорога к дому". А под лозунгом в составе своей бригады трудились Хмырь и Косой, укладывая шлакоблоки в штабеля. "О, появился", сказал вдруг Косой. Хмырь обернулся. Во двору от проходной панура шёл Трошкин-доцент. Ты где был? подозрительно спросил Хмырь подошедшего Трошкина. В больнице. Хмырь многозначительно посмотрел на Косова. Понятно, сказал он и принялся за свои шлакоблоки. Что тебе понятно? спросил Трошкин. Всё понятно. Золото со шлема врачу на зубы толкал. Вот чего! выкрикнул Хмырь. «Не по-воровски поступаешь, доцент!» «Ну вот что!» — спокойно сказал Трошкин. «Десять-ноль-ноль у арматурного склада нас будет ждать автоцистерна. Шофер — мой человек. Возле чайной в стоге сена для нас спрятаны деньги и все остальное». «Бежать!» — спросил Хмырь. «Я не согласный. Поймают!» «И я!» — сказал Косой. «Как пить дать застукают!»